Безумие. Ху Фэй Цинь подумал, что если ходить вокруг да около, то разговор зайдет в непролазные дебри, из которых сложно будет выбраться. Если Джу Ван Сян начнет заговариваться, то нужной информации из него и лисьим морком не вытянешь. А с другой стороны, спрашивать в лоб тоже не годится. Кто знает, как Джу Ван Сян себя поведет, если припереть его к стенке. Ху-фэй отставил пустую чашку, накрыл её ладонью, показывая, что чай уже напился и добавки не требуются, и сказал. «Ходят слухи, где-то в змеином котле хранится магический артефакт, призывающий души Гу-цинь. А артефакт такого калибра нам ещё не попадался. Правда, Ху-фэй?» Ху-фэй ответил неопределённым бульканем. Он ещё не допил чай. «Интересно было бы на него взглянуть и узнать, какие звуки из него можно извлечь». Продолжал Ху Фэйцин, делая руками движения, точно провёл по струнам невидимого музыкального инструмента. «Никакие нельзя извлечь", ответил Чжу Вансян. "У него нет струн, чтобы на нём играть. Я пытался его починить, но струны лопаются едва по ним проведёшь. А ведь это были самые дорогие струны, какие только можно купить в десяти царствах". "О, так этот волшебный гуцинь хранится у вас?" Ху Фэйцин сделал вид, что удивился. «Эту загадку я не могу разгадать», — уставившись в одну точку, протянул Чжу Ван Сян. «Я наконец-то нашел его, но не знаю, как на нем играть. Неужели эта жизнь будет потрачена впустую Чтобы играть на магических инструментах, нужно использовать духовную силу», — сказал Хувей. «Что, так сложно догадаться? Неужели никто из этих шарлатанов-гадателей до этого не додумался?» «Духовную силу?» переспросил Джжу Вансян, впившись глазами в Хувея. «Но у меня нет духовной силы». «Разумеется, нет. Ты же всего лишь человек», — фыркнул Хувей, не обращая внимания на знаки, которые подавал ему Ху Фэй Цинь. «Такое под силу только духам. но ну, или бессмертным мастерам, монахам, даосам или хэшанам, если у них достаточная культивация». При упоминании монахов лицо Джжу Вансяна изменилось на долю секунды, Пальцы, лежавшие на столе руки, сжались в кулак. Ху Фаи Цинь, наконец, заставил Ху Вэя замолчать, взглядом грозя ему лисьим постом на необозримое будущее. Сложно сказать, понял Ху Вэй посыл или просто уже сказал свое, что собирался, но в самом деле умолк. — Значит, нужно разыскать какого-нибудь бессмертного мастера и заставить его играть, — пробормотал Джу Ван Цян, прикусив ноготь большого пальца. Хуфай Циню не понравилось, как это прозвучало. Заставить кого-то делать что-то можно и посулами, и угрозами, даже пытками. Но от человека, который нанял бандитов, чтобы ограбить монастырь, ожидать следует скорее последнего. «Господин Джу», — серьезно сказал Хуфай Цинь, — «мы пришли забрать Гуцинь. Оставлять его в руках смертных опасно. Желание обладать сверхъестественными силами толкает людей на чудовищные поступки». Чжу Ван Цян медленно повернул к ним голову, и Ху и невольно вздрогнул, видя, как лицо красивого молодого мужчины меняется прямо на глазах, превращаясь в искаженную физиономию безумца. «Вы из магистрата!» — прошипел Чжу Ван Цян, вскакивая за стола и пятясь. «Так и знал! Младший господин!» — всплеснул руками старый слуга, но не особенно удивился. Видимо, такие вспышки безумного гнева для него были обычны. — Я никому его не отдам. Он мой. Я пять жизней потратил, чтобы его получить, — прорычал Джу Вансян. — Господин Джу, успокойтесь, — попытался унять его Ху Фэй Цинь. — Мы не из магистрата. Если вы меня дослушаете, то всё поймёте. Но Джу Вансян уже ничего не слышал. Его глаза налились кровью. Он схватил припрятанный где-то среди лежавших на столе книг кинжал, рванул его из ножен и замахнулся на Ху Фэй Циня. Тот отреагировал моментально, иначе было нельзя. Мог вмешаться Ху Вэй, а это было бы чревато куда большими проблемами. Ху Фэй Цинь вытянул руку вперёд и шевельнул указательным пальцем. Чжу Ван Сяна коленями в пол, и, судя по его ошеломлённому виду, ничего подобного он не ожидал. Ху Фэй Цинь разогнул палец. Пальцы Чжу Ван Сяна один за другим разжались. Кинжал выпал из них, но не упал на пол, а вернулся в заботливо подлетевшие к нему ножны после чего мирно устроился на столе среди книг, где ему было и место. «Бессмертный!» — пробормотал Джу вансян и лишился чувств. Старый слуга Оха и Аха подхватил его и уложил на тахту, а потом повернулся к гостям и сложил кулаки в поклоне. «Не гневайтесь. Младший господин не в себе. Он повредился умом еще в детстве. Лекари ничего не смогли поделать». Бывают хорошие дни, а бывают и плохие. Я уже выучился вести себя так, чтобы не тревожить его рассудок лишний раз. Даже если он совершил дурное, нельзя забирать его в магистрат». «Мы не из магистрата», — возразил Хуфай Цинь, садясь обратно к столу. «Это бессмертный мастер», — перебил Хуфэй нахально, обеими руками указывая на Хуфай Циня. «Самый настоящий, не шарлатан». Хуфай Цинь неодобрительно посмотрел на Хуфэя. В глазах старого слуги, когда он это услышал, появилась надежда. «Бессмертный мастер может исцелить младшего господина». «Я побеседую с ним», — уклончиво сказал Хуфа и Цинь, «и постараюсь найти для него подходящие слова. Быть может, если он выговорится, ему станет легче. Я и без осмотра вижу, что у него камень на сердце». «Если вы сможете исцелить младшего господина», — не слушая пробормотал старый слуга, — «Старший господин никаких денег не пожалеет». Хуфайцинь вздохнул. «Именно поэтому он не любил открываться людям. Они всегда ждали чудес, даже там, где их не могло быть».